Глава пятнадцатая. Стрельбы. После интенсивных занятий по изучению стрелкового оружия, его разборки и сборки, нас, наконец, отправили на стрельбы. К сожалению, заниматься своим пистолетом мне пока оказалось некогда, он так и пролежал всю неделю в сейфе. Почти все студенты, прибывшие на полигон, обладали даром. Кто-то совсем слабым, кто-то посильнее, но у всех он имел свойства, если так можно выразиться, исключительно мирные. За этот неполный год обучения в Академии я уже понял, что дар с боевыми возможностями огромная редкость, и большинство его обладателей приноравливались к нему как могли, применяя либо в качестве защиты, либо в совсем уж редких случаях для нападения. Мне же в некотором смысле повезло, я мог применять свой дар и в качестве защиты, и в качестве нападения, но кратковременно. Большинство студентов не распространялись насчет свойств своего дара, либо сильно преувеличивали его возможности ради хвостовства. Обладали ли каким-то даром офицеры нашего учебного батальона, я не знал. Надеюсь, что да, но не факт. Поэтому все предпочитали воевать обычным оружием, а специальные разработки, которые осуществлялись на секретных производствах, в войска не поступали. Ими занимались люди, имеющие технический дар, как в прямом, так и в переносном смысле. И затраты на производство подобного оружия в десятки раз превышали стоимость обычного. Конечно, оружие, работающее на эфире, обладало гораздо большими разрушительными свойствами, особенно машины. Но не всякое государство могло потянуть производство и использование подобного вооружения долгое время. Воины с коротечными бывают редко. Как правило, все происходит быстро в борьбе со слабыми государствами. Склавская империя слабостью не страдала, и наученная горьким опытом предыдущих поколений, готовилась к войне заранее, отсюда и посыл. Все эти мысли мелькали в моей голове, пока мы шли пешком до стрельбища. Идти приходилось немало, около десяти километров по солнцепеку Каждый, в том числе и я, нёс на плече винтовку, на поясе длинный склавский штык от неё, плюс подсумок с лежащими в нём железными болванками от гранат. Дополнительно на поясе висела фляга с водой, а на спине лежала шинель в скатку, чтобы уж точно чувствовать себя настоящим солдатом. Говорят, что такую амуницию надевал на себя при инспекции войск сам император, но врут, поди слишком неудобно и тяжело, зачем ему это? Мои мысли перебил шагающий рядом Унтер, что постоянно подгонял остающих, покрикивая на них, но делал это беззлобно, чисто для подбадривания. Это вам, господа студенты, наука на будущее, чтобы вы знали, каково это солдату пехом идти, а не на лошади ездить. Попробуйте солдатского хлебушка, да потом своим обольетесь, все лучше поймете простого воина. На склавском солдате все войны держатся, на нем, да на воинском искусстве офицеров. Офицер всему пример, а командир, что солдата понимает, умный и справедливый, а за таким солдат с готовностью в бой пойдет, не бросит и не предаст. Запомните это, ребятушки. «Наука побеждать тяжела, а солдатский хлеб горек и солен от пота. Зато и пользы он приносит много. Как говорят доктора витамины, вьем есть, вкусные, от любой глупости напасти предохраняют». Вот так. «Мотайте себе на ус, хотя ус у вас больно жидкий еще. ну ничего, поживете с мое, загустеет». Хэ. Я слушал разглагольствование старшего унтера и только вздыхал пётр который шел рядом со мной ругался вполголоса по немецки и самое простое слышалось дон новеттор остальные студенты реагировали по разному кто то продолжал идти как ни в чем не бывало кто то еле плелся а то и жаловался как ему тяжело приходится что устал и винтовка ужасно тяжелая и как его тут мучают а он на это не подписывался он студент и не хочет быть офицером и тому подобное Всякие разговоры в строю ходили, но в основном делились эмоциями и размышлениями, когда уже все заканчивалось. Между тем, мы подошли к стрельбищу, и строй стали разбивать на кучки, то бишь отделение для начальной стрельбы. Нам с Петром выпало упражняться в числе первых. Привычно скинув с себя винтовку, я получил обойму из семи патронов, загнал ее в приемник и, передернув затвор, дослал патрон в патронную коробку. «Студент Дегтярев, к стрельбе готов!» «Студент Биттенбиндер к стрельбе готов», – отрапортовал лежащий рядом мой друг. Подпоручик Григорьев приставил бинокль к глазам и внимательно осмотрел мишени, ожидая доклада еще от троих человек, что лежали сейчас на огневом рубеже, подложив под себя собственную шины. Вот и пригодилась, родимая. «Ну, раз все готовы, то начинаем стрельбу. Стрелять, пока не закончатся патроны, по своим мишеням, при попадании она упадет и снова встанет». Тому, у кого больше всего окажется попаданий по итогам сборов, могут достаться именные часы от руководителя общеармейской студенческих сборов генерала Савельева. Огонь! «Бах!» — выстрелил Петр. «Бах! Бах! Бах!» — заговорили винтовки других студентов. Приникнув к ложу винтовки, я тщательно поймал в прорезь мушки мишень и, затаив дыхание, плавно нажал на спуск. «Бабах!» — громко сказала свое веское слово винтовка и содогнулась от выстрела. Щелк! Класснул затвор винтовки, загоняя в патронник следующий патрон. Быстрое прицеливание и вновь прогремел выстрел. И так я стрелял, пока не закончились все патроны в обойме. Закончить огонь! К мишеням! Подхватив винтовки, мы трепеща от желания поскорее узнать результат стрельбы, заспешили к мишеню. Моя падала три раза, но не факт, что я угодил в нее только три раза. Пуля могла попасть, но не свалить мишень, поэтому стоило проверить лично. Так и оказалось, я попал четыре раза. Петр три, а все остальные не больше двух раз. Дегтярев стрелять умеет, но плохо, а остальные вовсе хуже некуда, господа студенты. Ну да ладно, это всего лишь первые стрельбы, научитесь еще. Все, можете пока водички попить и отдохнуть возле вон той палатки. Мы отошли, наблюдая, как на огневой рубеж направилось второе отделение. Расположились мы недалеко и хорошо видели, как они готовятся к стрельбе. Все происходило, как и у нас. Раздали патроны, улеглись, скомандовали огонь. Начались стрельбы, и тут у одного из студентов вдруг заклинило оружие. Он закричал об этом. «Господин подпоручик, у меня патрон перекосило!» «Передергивайте затвор». Студент прилежно передернул затвор, патрон выкинуло, на его место встал следующий. И в этот момент студенту пришло в голову повернуть винтовку в сторону руководителя стрельбы. «А она стрелять будет?» – спросил он, и дальше произошло то, чего никто не мог ожидать, и что периодически случалось непостижимым образом на подобных огневых мероприятиях. Студент начал поворачивать ствол винтовки в сторону майора, руководившего стрельбами, и своего командира взвода, и одновременно при этом нажимать на спусковую скобу. Зачем он это сделал, он и сам не понял. Повернул оружие просто машинально, а зачем нажимал – Объяснить потом не смог. Унтор, что стоял недалеко от студента, попытался помешать ему, но опоздал. Сухо и громогласно треснул винтовочный выстрел. Траектория пули совместилась с телом майора, а дальше время словно застыло и потекло густыми тяжелыми каплями. Все произошло в считанные мгновения и абсолютно неожиданно для нас. Вот вроде мы спокойно стоим в тени палатки, с любопытством наблюдая за теми, кто сейчас стреляет, Петр в это мгновение отвернулся и начал разговаривать с другим студентом из нашего отделения. Я тоже хотел отвлечься и почти повернулся, но чувство осознания, что сейчас что-то произойдет, заставило меня не торопиться. Момент выстрела я скорее почувствовал, чем увидел. Траекторию выстрела не отслеживал, просто не успел и чисто инстинктивно поднял руки и задействовал удар нервным импульсом. Чистая энергия послушно потекла из моих рук, поднялась с земли множество мусора и выставила щит на пути движения пули. Расстояние от стреляющего до его жертвы не превышало и десяти метров, а винтовочная пуля совсем не пистолетная, поэтому мой щит, возведенный практически мгновенно и без подготовки, пуля разбила в прах и ударила точно в середину груди майора, откинув его назад. Ударить-то она ударила, но пробить ей уже силы не хватило. «Хрясь!» — и могучий удар кулака Унтеру сходу врубился в непутевую голову студента. Тот смешно взбрыкнул ногами и отлетел в сторону, винтовка в другую, дымясь от выстрела. — Сука, майор убил! Стрельбу прекратить! — истошно заорал подпоручий Григорьев, а я молча бросился к майору, благоопытно работал уже. Как я и думал, майор оказался жив. Пуля смогла пробить лишь его гимнастерку, да, разорвав кожу, уткнулась в мясо, застряв на входе в грудину. Майор корчился от боли Пуля выбила дух из его легких, и он никак не мог вздохнуть воздух, разевая рот, как рыба, выброшенная на сушу. Схватив его, я стал приподнимать, чтобы он смог сделать вдох. «Все хорошо, он жив, я успел выставить защитный барьер», – сказал я подпоручику Григорьеву, что прибежал вместе с остальными на помощь. «Так это ты сделал этот вихрь?» «Да, так получилось». Майора я отпустил, и ему стали оказывать первую медицинскую помощь. Тем более, рядом находился доктор, что присутствовал на стрельбах, как предписывала ему директива. На стрельбище возникла непривычная суета, которая не прекращалась по мере того, как информация о происшествии начинала распространяться на весь батальон. Впрочем, поняв, что мы здесь более не нужны, и сейчас начнется жесткое разбирательство по произошедшему, подпоручик Григорьев отправил весь взвод обратно. Остались только непосредственные участники. Меня тоже не стали задерживать, так как я всего лишь спас майора и более ничего не делал. Со мной все понятно, и опросить можно меня позже. Наше отделение успело отстреляться, вторую наполовину, а остальные три даже не приступили к упражнению, но сейчас это никого больше не волновало. Стрельбы на сегодня решили остановить, и вскоре вслед за нашим взводом со стрельбища потянулись и остальные. Само мероприятие перенесли на следующий день, а меня, студента Василия Амбросова, стрелявшего майора, подпоручика Григорьева и командира отделения Унтера Паришебеева стали по очереди допрашивать Подобное мероприятие стало для меня уже привычным, но нудным и неприятным, хотя если бы я не вмешался в процесс выстрела Амбросова в майора Поликарпова, То дело, хотя меня и не коснулось бы, но все равно принесло много неприятностей. «Да, а как ты успел увидеть, что Амбросов стреляет в майора?» – спросил меня Петр, когда мы шли обратно. «Скорее почувствовал, чем увидел. Не знаю, как точно». «Да уж, ты, Федя, постоянно оказываешься в гуще событий. Даже здесь». «Да, какая гуще событий? Просто так получилось. Я же не виноват в этом». «Да везет тебе на приключения». «Везет», – не стал спорить я. Остаток дня меня спрашивали, что да как, как сумел, но делали это скорее от удивления и для проформы, чем пытаясь узнать что-то существенное. Разбирались в основном с виновниками происшествия, а под конец дня меня вызвал к себе полковник. «Барон Дегтярев». «Так точно, ваше высокоблагородие?» «Молодец, барон, не ожидал, что кто-то сможет таким образом спасти жизнь офицеру. Планирую представить вас к заслуженному поощрению». Медали не обещаю, но и без премии вы не останетесь, а также обязательно сделаю отметку в личном деле о вашем участии и отправлю похвальную грамоту в Деканат Академии. Дело того стоит. Жаль, ничем иным в рамках своих полномочий я поощрить вас не могу. Сами понимаете, вы здесь находитесь всего месяц, и статус ваш никак не закреплен. Но ничего, награда все равно найдет своего героя. Так точно, ваше высокоблагородие? но уступай Спасибо тебе за майора. Не оставил его детей сиротами и полковник крепко пожал мою руку. Весь следующий день лагерь гудел об этом происшествии, но прошло два дня, состоялись стрельбы для тех, кто не успел отстреляться раньше, и происшествие стало забываться. Майор, получивший легкое ранение, вышел на службу и первым делом нашел меня. «Барон фон Дегтярев», – остановил он меня возле столовой, – «так точно. Я майор Поликарпов, тот, кому вы спасли жизнь на стрельбах. Спасибо вам за это. Не знаю, как вы смогли успеть, но я очень благодарен». И надеюсь, что смогу вернуть вам долг. Вы мне ничего не должны, господин майор. Спасти жизнь – это человеческий долг каждого, и я рад, что исполнил его в полной мере. Тогда вы спасли две жизни, или, вернее сказать, две судьбы. Мою и этого бестолкового студента Амбросова. Специально он это сделал или случайно, но его жизнь не осталась бы прежней. И каторгу он себе обязательно тем самым бы заработал. Вы должны это знать, надеюсь что Амбросов сам поймет, что вы сделали для него и сделали не специально. Впрочем, это его нравственное дело, а я сейчас говорю за себя. Спасибо вам еще раз. Прошу обращаться ко мне с любой просьбой в любое время дня и ночи. Всегда к вашим услугам. И склонив голову передо мной, майор щелкнул каблуками, приветствуя как равного себе. С удовольствием воспользуюсь вашим предложением, господин майор. Поликарпов крепко пожал мне руку и ушел, не оглядываясь, а я встал обратно в строй студентов. в душе как-то сразу потеплело, а мир вокруг стал мягче. Чувство удовлетворенности своим поступком посетило меня, даря радостные эмоции. Что же, значит, не зря я сюда приехал. Пришло воскресенье, но мы с Петром остались в лагере и никуда не поехали. Просто не захотели. Да и куда? В Орел слишком далеко, а мы уставшие, не до поездок Решили пока остаться здесь, поесть вкусного. Крестьяне с окрестных деревень и сел навезли еды на продажу. У них мы и накупили домашних продуктов, устроив праздник живота и наевшись в волю. А вот на следующей неделе можно исходить куда-нибудь прогуляться. Или даже съездить в те же ливны, находящиеся от лагеря в 50 километрах. Прогуляемся, на барышень городских посмотрим. А то уж забывать их стали. Потратив небольшую сумму, мы с Петром оказались обладателями различной съедобной всячины. Полевой лагерь на время опустел, студенты разбрелись. Кто-то поехал в город, кто-то отдыхал, как и мы. А кто-то отправился бродить по окрестностям. С какой целью, не знаю. Может грибы собирать, либо девок крестьянских склонять к греху за деньги. У некоторых студентов подобное называлось «ходить в народ». Вечером мы с Петром на ужин не пошли, а с разрешения командира отделения организовали небольшой костерок на краю площадки и начали поджаривать на нем картошку и кусочки копченого сала и колбасок. Дразняющий запах поджариваемых копчености стал распространяться вокруг, выманивая на костерок всех окрестных обитателей палаток. Вскоре к костру потянулся почти весь наш взвод, и каждый, поняв, что можно спокойно посидеть и поговорить у костерка, нес с собой еду. Мне пришли лишь несколько человек со взвода, в том числе и студент Василий Амбросов. «Амбросов где?» – спросил Петр у одного из наших сослуживцев. «В палатке сидит, никуда не выходит. Горюет». «Чего он горюет? Сам чуть человека не застрелил и сидит теперь горюет. Да повезло ему, если б не Федя, уж в полицию отправили, хотя, наверное, и не посадили». «Так это суд бы решил, сажать или нет, а так согласен. Я и не думал, что можно пулю остановить». «Я не смог остановить, я ее всего лишь задержал, но и этого хватило», – вмешался я в разговор. «Главное, что все получилось, остальное не важно», – философски заметил наш товарищ, и, сняв кусочек шипящего от огня сала с прутика, принялся его смачно жевать. Все с ним молча согласились и принялись болтать о разном. Вскоре объявили вечернюю поверку, после которой все разошлись по палаткам. Амбросов так и не пришел, и собрав остаток еды, я отдал ее его товарищу по палатке. С понедельника мы опять полностью окунулись в военную учебу. И целыми днями шагали, бегали, разбирали, собирали оружие, изучали работы артиллерийских орудий и даже брали уроки вождения военных автомобилей. последнее кстати, мне понравилось больше всего. В один из дней к нам в полевой лагерь пригнали сразу три автомобиля. Локомобиль старой модели... Автомобиль с бензиновым двигателем и эфиромобиль – тоже одно из самых первых моделей, из тех, которые и списать жалко, и ездить уже зазорно. Все три годились в качестве учебных машин для нашей аравы бестолковых в военном отношении студентов, да и не только в военном. Все первокурсники – молодые, активные, безбашенные, так что ломая не хочу. «Кто умеет ездить на автомобилях?» – спросил построив взвод подпоручик Григорьев. В ответ поднялись всего две руки. Плохо. Будем учиться. Поручик Самойлов расскажет вам устройство и правила и проведет несколько уроков вождения. Поручик Самойлов, среднего роста, худощавый, с ехидным, как у старого лиса лицом, окинул всех дело на суровым взглядом и возвестил. Учиться будете недолго. Учить стану аккуратно. Кто начнет тянуть свои ручонки без спроса, тот получит по ним вот этим жезлом. И поручик предъявил всем короткую резиновую дубинку, странные черно белой расцветки в шашечку. И не думайте на меня обижаться после этого, или жаловаться на меня в суд, или тем паче приплетать дворянскую честь. Я сам потомственный дворянин, и у меня есть соответствующее разрешение бить по рукам людей, кто не понимает человеческого языка после предупреждения. Ведь на кону стоит жизнь, и не только ваша. Я слышала случай на стрельбище, так вот, запомните, автомобиль может оказаться гораздо опаснее оружия. Оружие стреляет одной пулей, а автомобиль может снести за раз несколько человек, а то и самопрокинуться. Так что делайте выводы, господа. Не себя так технику угробите. Потом не расплатитесь? Думаю, что все здесь взрослые люди. И меня поняли, потому что предупреждать больше никого особо не собираюсь. Все студенты выводы сделали. В ответ даже шепота не прозвучало. Слишком нагляден для многих оказался упомянутый пример. Да и вообще, оно нам надо. Дальше началось вождение. Точнее, показ, рассказ и тренировка старта. Когда до меня дошла очередь упражняться, то мне достался сначала локомобиль. Вот смотри, это педаль газа, это тормоз. Нажимаешь, переключаешь, крутишь руль, все просто. Заводить вот здесь. Вот датчики давления пара и наличия воды. Если одно или другое выходит в красный сектор, то котел взрывается. А вместе с ним и автомобиль. Давай, трогай. Тронуться я с первого раза не сумел, как и со второго. Но хоть какие-то навыки приобрел. С автомобилем и эфирмобилем все повторилось с незначительными вариациями. Самым безопасным, по моему мнению, оказался автомобиль. Он не требовал никакого контроля за своими системами, в том смысле, что они не собирались в случае чего взрываться или выходить из строя с явной угрозой для жизни своего владельца. Бензиновый автомобиль тоже, конечно, опасный, но намного меньше, чем два других. Что касается эфирмобиля, то его эксплуатация оказалась весьма сложной, а сам эфир – таким же взрывоопасным, если не контролировать всего один датчик. Эфирмобиль не прощал неопытного вождения и в случае неправильной эксплуатации и не вовремя проведенного технического обслуживания грозил выйти из подчинения, мгновенно увеличивая скорость или, наоборот, сбрасывая ее до минимума. «Ну что, студент, понял, какой сложный агрегат перед тобой?» спросил у меня поручик Самойлов. «Понял. А можно прокатиться?» «Нет, сломаешь машину». Сможешь лишь посмотреть, как им управлять. А сам, да и все остальные за руль не сядут. Вот купишь себе подобное и катайся сколько хочешь. А сколько стоит? Новый? Любой. Новый стоит тысяч пять злотых, а старый можно и за тысячу купить. Но с ним мороки, зато все барышни твои. А уж крестьянские или рабочие девицы в очередь станут вставать, лишь бы прокатиться на нем. Если есть деньги, то бери кабриолет, в самый раз девиц катать. Что покраснел? девица не такие от восторга все забывают тут их и надо за хм, жабры хватать ладно вылезай следующий